глава 21 а мы точно хотим туда поежилась молодая адептка показав на стремительно темнеющий лес пока шире широко раскинув руки накладывала охранительные заклинания но на этот вопрос ей никто не ответил мы понимали что должны постараться найти своих Несмотря на то, что ночью нежить становится в разы сильнее и быстрее. В плите Цибентрум подсказывал дракон, как направлять магические потоки. Стоит нежить и приблизиться, оно сработает. Зомби все равно, они тупые, а вот гулей это отпугнет. На это и расчет. С зомби крепкие деревенские мужики вполне могут справиться. Мне не хватает сил, пожаловалась Шири через некоторое время. Кайса, позвала Эдриан, попробуй передать силу источника Шири. Не надо, фыркнула адептка. Я не умею, практически одновременно с ней проговорила я. Заткнитесь Обе! Беззлобно огрызнулся дракон. «Сейчас самое время закопать топор войны и, наконец, научиться бороться вместе. Шири — единственная надежда для этого поселения. Чистокол не остановит зомби, а я не хочу сжигать еще одну деревню». Признание Эдриана ошарашило нас обеих, поэтому я подошла к Шири и шепотом спросила, что необходимо сделать. Направь свою силу вот сюда, попросила она, указывая на место солнечного сплетения. Образуй ромбовидное плетение из силы вот тут. Она прикоснулась к месту моего сердца. А дальше толкай ко мне. Сначала ничего не получалось. Внутренние потоки не желали подчиняться, но затем сила, вздрогнув, ожила и потекла по жилам через пальцы прямо в шире та охнула, пошатнулась, но тут же взяла себя в руки и стала накладывать одно заклинание за другим. Через некоторое время работа была завершена. Раскрасневшаяся от моей силы шире воскликнула. «У меня получилось поставить несколько цибентрумов, и я добавила дополнительные заклинания, способные сдерживать ветер и холод». Похвасталась она дракону, и они оба так посмотрели на меня, что стало нехорошо. Уж слишком плотоядно. Я до краев полна магии. Ощущение... Ух! Хорошо, не потрать ее впустую, — похвалил дракон и следом скомандовал. Выдвигаемся. Прямо в ночь? — пискнула та же нервная адептка. «Да, Мари, в ночь!» — ответил ей дракон, и мы шагнули за ворота. Час спустя наша группа отчаянных магов остановилась. Дракон успевал, пока мы двигались прямо по указанной им траектории, бегать вокруг кругами, периодически выскакивая то слева, то справа. Интересно, а он не может просто обернуться драконом и все исследовать без того, чтобы гонять нас по лесу? Пробурчала я, когда из очередных кустов выпал профессор, напугав и без того отчаявшуюся вернуться в Академию Мари. «Нет», — ответил драконище, уловив чутким слухом мои стенания. «Вам это тоже полезно, в большей степени», — добавил он и объявил. «Привал! Костер только магический, и то для согрева внутри палатки». Приказал и опять пропал в темноте. Адепты только того и ждали. Быстро достав походную палатку, развернули ее на небольшой полянке. С одной стороны походного домика нас прикрывала огромная ель, навесив сверху свои лапы. С другой просматривалось небольшое поле. Внутри младшие адепты тут же развели магический костер, который, между прочим, хорошо согревал и они же стали готовить чай. Анита поделилась травами, которые забросили в общий походный котелок. «Это чтобы сил прибавилось и спать не хотелось», пояснила лекарка. И адепты тут же добавили еще горсть. Страх страхом, но усталость могла победить магов в самую неподходящую минуту. А так как никому из группы рисковать не хотелось, то мы договорились, что по двое будем сторожить снаружи. Первыми вышли мы с Шири. Я выдохнула, и воздух белой взвесью навис перед лицом, образовав облачко. «Слушай, а ты не могла бы убрать всё это?» — вдруг спросила Шири. «Никак», — пожала плечами. «Сомневаюсь, что это вообще мне подконтрольно». «В прошлый раз именно ты была причиной ужасного снегопада». Она подняла ворот повыше. «Кто тогда совершил подобное безумие снега?» «Понятия не имею. Не может же мой источник влиять на всю страну. В пределах нашей академии понятно, но тут должна быть какая-то другая причина». И чтобы предупредить ее последующие вопросы, сказала... Я ничего не чувствую, к этому холоду, никакого родства. И да, я так же, как и ты, мерзну. Последовав ее примеру, подняла ворот, нахохлившись. Казалось, с наступлением ночи стало еще холоднее. Мороз противно колол кончик носа, и его хотелось завернуть в варежку. Мы медленно обходили полянку перед палаткой, когда. Тш! заставила меня пригнуться шире, схватив за шкирку и прижимая к низу. Что-то заметила. «Может, позовем подмогу?» Тихо прошептала я, но магичка не успела мне ответить, поскольку со спины вывалилось нечто, повалившее в сугроб. «Не зачет вам, адептки! Гулия уже сожрала бы вас!» И Адриан был напряжен. «Я нашел предыдущую стоянку магов». Мы затаили дыхание. «Нужен лекарь», — пояснил он, и шире громко охнуло. Мне пришлось придержать ее, чтобы она второй раз не упала в сугроб. Я быстро побежала в палатку и позвала Аниту. Дружный смех разом прекратился, когда я попросила магов быть на чеку, пока нас не будет. «За мной», — скомандовал Эдриан, и мы гуськом последовали за ним. Пришлось пробираться сквозь толщу густо поросшего леса, что начинался сразу за нашей стоянкой. Кое-где, когда я случайно задевала ветку, снег обрушивался лавиной. Не представляю, как до этого дракона удавалось идти настолько бесшумно и не потревожить ни одну веточку. У меня напихалось столько снега за шиворот, что одежда уже не согревала, а наоборот хлюпала, и неприятно холодило. Дракон пригнулся и нам рукой приказал сделать так же. Уж не знаю, как мы могли его все еще понимать в такой темноте. Помогал снег и отражавшийся от него лунный свет. «Кинь, светлячок!» — прошептал дракон шире. Понятно, что этот свет в большей степени для магов, поскольку дракона великолепно видели в темноте. Адептка выполнила указание. От ее рук отделился маленький кругляшок тускло-зеленого света. Он полетел вперед и осветил еще одну небольшую опушку. Посередине стояла такая же палатка, как и у нас. «Я еще раз обойду тут все», — тихо сообщил Эдриан и двинулся вперед. Мы снова ждали знака. «Идем», — скомандовала Шири, когда заметила, что дракон дал отмашку. «Скорее!» — торопила она и не заметила сугроб, который лучше было бы обойти, так как он выглядел слишком странно, чтобы наступать в него. «Ха!» — воскликнула она, утягивая за собой Аниту, и все бы ничего, только следом ночную тишину разорвал отчаянный крик лекарки. «Что у вас тут случилось?» — вспыхнул от злости на нерадивых студенток дракон, когда стрелой метнулся к нам и тут же замолчал, поняв, что вызвало истошный вопль. Камила и парень-адепт, прижимавший ее к себе, застыли в необычной позе, замороженные, словно к ним прикоснулась сама вечная мерзлота. Девушки свалились прямо на них. «Бери за другой край и потащили в теплое место», — коротко приказал дракон. «К нам?» Ужаснулась шире, когда примастилась и приподняла другой краешек статуи. «Нет. Для начала их надо осмотреть. Ближайшее место там». Он кивнул в сторону палатки группы Айдена. «Если маги замерзли здесь, то что же тогда происходило внутри? Я долго не могла заставить шагнуть себя внутрь». «Кайса де артель — зашипел на меня дракон. — Возьми себя в руки и помоги нам занести ребят. Я затаила дыхание и вошла. В палатке оказалось не так страшно даже наоборот. Магический костер продолжал гореть, давая тепло. Было пусто, на столе валялись остатки еды, словно маги только что покинули это место, Они отсутствовали несколько недель к ряду. Шири шумно выдохнула. Боялась обнаружить Айдена мёртвым? Я тоже об этом подумала. «Так, теперь очередь за тобой, Анита». Дракон осторожно положил ребят ближе к огню. Лекарка кивнула и стала осторожно касаться адептов. Она закрывала глаза, словно погружалась внутрь себя. На самом деле обращалась к Источнику, его знаниям и возможностям. «Что за магию использовали?» — спросил дракон несколькими минутами позже. Анита пожала плечами. «Понятия не имею. Я сначала думала, что это вредоносная магия, но нет. Кажется, их заморозили, не желая навредить или, наоборот, защищали». Подруга явно была ошарашена своими наблюдениями, но по-другому объяснить она не могла. «Лучше будет все же оставить их снаружи. Боюсь, мне не хватит знаний и силы, если они станут оттаивать». Дракон согласился, мы поставили парочку снаружи, даже присыпали сверху снегом. «Нам необходимо отдохнуть», — вдруг сообщил Эдриан. «Предлагаю вернуться и рассказать, что произошло остальным». «На то мы порешили». Вернувшись в палатку, я первым делом постаралась снять верхнюю одежду и попросила Шири высушить мою одежду, за что была ей уже послана. Вот же неблагодарная магичка, пробурчала я, усаживаясь на постель. В следующий раз не буду щедрый. Пусть свой источник до конца опустошает. Давай я помогу. Дракон подошел и, присев передо мной, коснулся моей влажной рубашки. А вы сможете? Удивилась я, памятуя, что в драконе нет магии. Огонь! ухмыльнулся он, и его пальцы сжали плечо. Я вспыхнула в буквальном смысле, и дело даже не в том, что через его сильные руки шел жар, сколько в том, как он на меня смотрел. Может показалось? Эдриан был так близко, что я могла различить его длинные ресницы и небольшой шрам на правой щеке, еле заметный, щетину с золотыми вкраплениями. «Достаточно. Я убрала руку дракона слишком быстро. Спасибо». Эдриан снова усмехнулся и поднялся. «Отдыхайте, я присмотрю за вами», — сказал он и, одевшись, вышел наружу. Я же провалилась в беспокойный сон.